Глава шестая Баронесса Измайловская все еще находилась в состоянии близком к обмороку. Прострация сознания не давала ей четко понять, что именно произошло и где она находится. Заламывая свои худые руки, она нервно прохаживалась взад-вперед по царской поляне. Со стороны несведущему человеку по меньшей мере было бы удивительно наблюдать сие поведение. Казалось, что баронесса беседует с кем-то невидимым глазу, активно жестикулируя. Но под Исаул Билл, получивший задание от самого императора оберегать Измайловскую до прибытия в Санкт-Петербург, знал о причине такого ее поведения. Направляясь к ней, он в уме машинально обдумывал, каким образом лучше представиться в данный момент, учитывая состояние, в котором пребывала баронесса. Проходя мимо охотничьего домика, точнее того, что осталось от него после взрыва, Билый бросил взгляд на накрытые брезентом тела четверых погибших. Рядом стояли в карауле два казака-конвойца. По полам черкесок, выглядывавших из-под брезента, под Есаул определил расположение тела Лотьева и урядника, погибшего самым первым. Бросив беглый взгляд на мечущуюся по поляне баронессу, Биллый с легким негодованием мотнул головой, затем подошел к месту, где лежали тела, и знаком показал стоявшему тут же казаку, что хотел бы осмотреть погибших. Казак, отдав честь, сделал два шага назад, освобождая место под Есаулу. Биллый, откинул брезент, припал на одно колено и склонился над телом Лотиева, Лицо погибшего Исаула можно было узнать с большим трудом. И сам взрывы, последующий выстрел превратили лицо бывшего начальника в одно кровавое месиво. Билый аккуратно повернул голову Исаула в сторону от себя и внимательно осмотрел рану на затылке. Медленно провел пальцем по краям входного отверстия, осмотрел сгустки крови, оставшиеся на пальце, Наклонился к голове убитого и зачем-то понюхал рану и под конец засунул в саму рану полмезинца Вытащил палец, посмотрел на него внимательно, затем цокнул языком. В его глазах появился тот огонек, который присущ охотнику, вышедшему на след раненого зверя. Казак, стоявший рядом с интересом, наблюдал за тем, что делает офицер. Подъяса поднялся, Вытер палец платком, посмотрел на дуб, стоявший на окраине поляны, и, переведя взгляд на казака, каким-то отрешенным голосом произнес. Английская, Видишь ли, без контрабанды не обошлось. Тут кто-то дела крутит». Микола задумался, особо не обращая внимания на собеседника, да и важен ли тот был. Нет». Билый даже не заметил, что разговаривает вслух. — Виноват, ваш благородие! — вытянувшись в струнку, отреагировал казак. — Не могу знать! — Да нет, братец, улыбнувшись в ответ, сказал Билый. — Тебе и не нужно. Главное, что я это знаю. Копать будет теперь легче. — Так точно, господин Подъесаул! Казак, недоумевая, посмотрел на своего командира. — Який скаженный черт! Тя коды да только, прости меня, Господи, под Есоу, заметив это, приложил палец с губа, мол, рот держи на замке. Казак снова вытянулся в струнку и отдал честь. Микула вновь встал на одно колено, расстегнул ворода бешмета и снял у себя с шеи ладанку, мешочек с частички родной земли ладаном, который по традиции казаки брали с собой в походы. Казаки, стоявшие в карауле рядом, понимая, что сейчас будет происходить, сняли свои папахи и перекрестились. Билый ослабил тесьму мешочка и, взял из него щепоть кубанской земли, набранной перед отъездом у станичной церкви, посыпал на тело Лотева в виде креста. Губы зашевелились в негромкой молитве. Казаки перекрестились. Подъясаул проделал тот же ритуал и с телом погибшего урядника – Оба казака одобрительно, с нескрываемым уважением смотрели на то, что делает их командир, дошедший из глубины веков от предков ритуал, всегда исполнялся казаками над телом погибшего товарища. Лишь после этого он считался погребенным. Хоронить без погребения у казаков было сродни тому, как если бы окрестили без полного окунания. Закончив с ритуалом, бил поднялся, перекрестился, отряхнул полы черкески от налипших веточек и, завязав ладанку, вновь повесил ее на шею рядом с нательным крестом. Надел папаху, его примеру последовали и два казака охранения. Отдал честь погибшим односумам. Оба казака с благодарностью отвесили поясные поклоны под Исаулу. Он ответил им, склонив лишь голову. С чувством исполненного долга Микола билый направился к пребывающей в душевных терзаниях баронессе Измайловской. Подойдя ближе, под Есаул услышал невнятное бормотание. Складывалось ощущение, что дама вела разговор сама с собой. Прошу прощения, сударыня, голос Биллова прозвучал негромко, но с нотками твердости. Офицер кашлянул, потому что в горле запершило от непривычного тихого тона. Баронесса вздрогнула, будто очнулась от сна, и посмотрела на казака. — Разрешите представиться, сударыня? — продолжил Микола. — Подъезд Саулу приставлен к вам, дабы сопроводить вас беспрепятственно до самого дома. — Это так мило! И кто соизволил обо мне побеспокоиться? — Государь, сударыня! «Как это любезно с его стороны проводить до самого дома!» Прозвучали эхом слова Измайловской. «До самого дома. А вы представляете, господин Есол, как вас...» а, «Да, Белов». «Билый, сударыня», — поправил Микола. «Простите, Билый», — поправилась баронесса. «Представляете, моя спутница больше никогда не попадет домой. Это так ужасно!» Баронесса вновь заломила руки и зашлась в беззвучном рыдании. Биллый стоял, не решаясь что-то предпринять. Точнее, он даже не знал, что ему надлежало сделать именно в этот момент. Ему претило общение с дамами. Привыкший все решать шашкой и кинжалом, подъяса казался совершенно беспомощным перед женской истерикой. «Да, это не наши казачки», — с сожалением поддувал Микола. «Те, если и позволяют себе всплакнуть, то без истерики так, чтобы никто не видел». «А казак?» — вновь воскликнула Измайловская, вспоминая и передергиваясь. «Какой ужас! Ему оторвала голову совсем! Какая злая участь!» «Сударыня!» — решительным тоном сказал подъясаул. есаул Ему, как боевому офицеру, были чужды эти стенания, к тому же их нужно было прекращать. «Сударыня», — повторил Билый, — «прошу прощения, умоляя вас успокоиться и проследовать за мной. Вам необходимо выпить чего-нибудь, что поможет вам вновь обрести крепость духа. Нам всем в данный момент это необходимо, к тому же подали автомобили, нам следует поторопиться». Баронесса промокнула платком свои красные заплаканные глаза и отерла носик. Да — Да-да, вы правы, господин Подъесаул! — вскрипывая, ответила она, — у меня есть капли, они помогут. Подъесаул вытянул руку, сделал полшага назад. Баронесса, переложив зонтик от солнца в левую руку, попыталась взять Билова под локоть. Тот, заметив ее движение, слегка уклонился, пропуская Измайловскую вперед. «Не хватало мне разговоров с императором из-за сей нервной особы. Ну уж нет, сударыня, как-нибудь без меня». Мысли Миколы работали в нужном направлении. Император и его свита уже расселись по автомобилям. Уряднику и трем казакам отвели место в третьем авто, далее следовали билы с баронессой и в последнем автомобиле находились тела погибших. Из этических соображений тело спутницы баронессы решено было придать земле здесь же, оставив на попечение местных жителей. Рамки приличия не позволяли даже мертвое тело женщины вести рядом с телами мужчин. Будучи сиротой, она воспитывалась в доме измайловских с детства. Родители баронессы, испытывавшие неподдельную любовь к детям и довольствовавшиеся по причине невозможности более имя детей лишь единственным ребенком, Охотно приютили дочь дальних родственников, которые погибли, будучи в путешествии по Аляске. Многих привлекали эти земли не только первозданной природой, но и обилием золота, по словам очевидцев, россыпями лежавшего по берегам рек. То ли лихие люди, то ли дикие звери. Хотя, когда дело касаемо этого драгоценного металла, это в основе своей одной и той же «факт» оставался фактом. Два истерзанных мертвых тела нашли в устроенном на скорую руку шалаше у небольшой речушки. Золото при убитых обнаружено не было. Из личных вещей лишь документы, удостоверяющие личность, зашитые предусмотрительно в подкладку нижнего белья. Известие в родное поместье недалеко от Санкт-Петербурга пришло через год после трагической находки. Так и оказалась маленькая девочка-сирота в семье своих родственников баронов Измайловских и нашла такой ужасный конец своей короткой жизни. «Судьба жестока!» – пустив слезу, произнесла баронесса Измайловская, прощаясь с телом своей названной сестры. Путь до вокзала города Брест-Литовский, далее поездом до столицы, занял более времени, чем обычно. Казалось, что за это время, пока вся группа добиралась до Санкт-Петербурга транспортом, можно было добежать или даже дойти пешком. Государь ехал в вагоне с флигель-адъютантами и пажами. Баронесса Измайловская, сопровождаемая под Иесаулом в целях конспирации была размещена в другом вагоне. Микола еще на вокзале в брест литовский распорядился и выставил охранение изурядника и трех казаков у купе императора – Слава богу, до самой столицы добрались без происшествий. Прибыв на столичный вокзал, государь спешно покинул вагоны, сопровождаемые офицерами свиты и казаками собственного конвоя, был прямиком в царское село, оставив свою фаворитку на попечение бравого под Есаула Билова. Всю дорогу до самой столицы под Есаул то молчал, то разглядывал проносящиеся за окном купе пейзажи. «Красиво, конечно, но не наше, не родное, не кубаненька». В такт стука колес отстукивали мысли в сознании. Перевел мимолетный взгляд на сидящую напротив него фаворитку императора и, снова глядя в окно, сосредоточился на своих мыслях. «Да и люди здесь! Что за люди? У нас в станице все просто, все открыто!» «Человеческая душа, как тот ветер степной, чиста и ароматна. А что здесь? Куда ни посмотри, везде интриги, обман. Даже государь-император и тот против закона Божьего идет, Блудом не гнушается». Микола вновь ненароком посмотрел на баронессу, и взгляды их встретились. Он смотрел на нее внимательно, строго, даже оценивающе. Она же, оправившись от перенесенного ею потрясения, ответила на его взгляд легкой улыбкой. В глазах загорелся тот самый огонек, который появляется у женщины, увидевшей очередной объект своего внимания. Но что баронесса оттаяла, ожила, готова к новым подвигам? «И судя по твоему взгляду очередной жертвой флирта, ты выбрала меня», – размышлял Микола, смотря как бы сквозь свою спутницу, пытаясь понять, что скрыто в душе у Измайловской. Вспомнилась супруга Марфа, природная красавица с темно-каштановыми густыми волосами, роскошной косой, живым искренним взглядом вишневых глаз с сочными формами. Все там в ней было настоящее, искреннее. Баронесса же была полной противоположностью Марфе. Неестественная бледность лица, такой же румянец на щеках, причудливый парик на голове главное — это выражение ее светло-голубых, почти прозрачных глаз. Они были не настоящими, какими-то безжизненными, словно перед ним сидела не женщина, а кукла, все в ней отдавало холодностью и фальшью. Измайловская слегка смутилась от взгляда офицера, что на удивление выглядело совсем не ненаигранным. «Почему вы так на меня смотрите, господин Подъесаул? нарушила робко молчание баронесса. «Прошу прощения, сударыня, задумался», — спохватившись, ответил Биллый. «О чем же, если вы позволите спросить?» — спросила Измайловская. «Извольте», — парировал Микола, — «о семье своей, о родителях». Так вы женаты? С легкими нотками разочарования отозвалась фаворитка. С Божьей помощью, заключил подъесаул, и как вам живется в ваших станицах, правильно? Дело на неуверенно задала очередной вопрос Измайловская, она привыкла к особому вниманию столичных кавалеров и даже самого императора, что вела себя с ним кокетливо и порой даже неприступно. Ей нравилось играть всеми этими полковниками, гусарами, генералами, но сидящий против нее офицер-конвоец был совершенно иного кроя. Скорее, он был для нее неприступной стеной. Впервые фаворитке самого императора не удавалось завладеть сознанием мужчины». «Вы совершенно правы, сударыня, станицы, а живем мы у них вполне стабильно. Я бы отметил, что жизнь не хуже столичной, а в некоторых случаях даже лучше». Искренне, без малейшего намека на ответ кокетливости Исмайловской, ответил Биллый. «И что же?» — не вынималась баронесса. «У вас и дети имеются». «Как можно, сударыня? Дети — подарок Бога, а мы, казаки, Бога любим, и он отвечает нам тем же. Стало быть, дети имеются», — сдержанно сказал Микола. «По-вашему, мы Бога не любим?» — без обиды в голосе спросила баронесса. Подъясула начинал утомлять этот бесплотный разговор. «Я этого не сказал». Всем тоном давая понять, что не имеет более большого желания продолжать беседу, ответил билый «Грубиян!» — еле сдержавшись, чтобы не высказать это вслух, — подумала Измайловская. Подъясул вновь отвел взгляд от своей спутницы. За окном купе показались здания ремонтных мастерских, и через минуту поезд, издав протяжный сигнал, похожий на стон, качнувшись и слегка дернувшись, остановился на вокзале Санкт-Петербурга. «Вот и столица!» То ли с долей сожаления, то ли устав от дороги, произнесла баронесса. «Как быстро все закончилось! Очень печальная история. Вы не боитесь газетчиков, господин Саул? «Нет». «Как вам повезло! Скоро весь мир заговорит о покушении на русского императора. И замелькают фото. Не люблю быть на первой полосе» хотя мне нравится блистать в обществе». Лизонька на скорее привычно улыбнулась. «А чего вы боитесь?» Билый задумался. Баронесса жужжала на ухо надоедливой мухой. «Ничего. А медведя?» – наигранно испугалась баронесса. «Стреляющему в ухо из пистоля и нет медведя. Чего его бояться? Сударыня». Стараясь больше не обращать внимания на сказанное Измайловской, сказал Биллый, «Прошу к выходу. Меня уполномочили сопроводить вас по месту вашего жительства. В целях безопасности прошу следовать моим распоряжениям и никоим образом не отходить от меня». «Не слишком ли вы много на себя берете?» Без тени недовольства спросила Измайловская. «В данной ситуации нет». Ловко парировал под Исаул. «Я исполняю приказ императора, посему еще раз убедительно прошу не отдаляться от меня ни на шаг». Баронесса одарила Билова сладким взглядом и, слегка вильнув ягодицами, направилась к выходу из копе. «Не извольте беспокоиться, господин подъисаул, буду рядом с вами, словно медом намазанное. Вы же любите мед?» Кокетливо обернувшись, произнесла она... Билл ничего не ответил и проследовал за своей спутницей. На перроне их встречал кучер, один из тех, что служили в парке его императорского величества. «Господин Подъесаул, доложил он, — «император лично приказал доставить вас и баронессу к ее дому». «Что ж», — опередев Биллова, сказала Измайловская и вновь с доли кокетства посмотрела на Миколу, — «весьма любезно со стороны его величества». Подъясол, не забывая о наказе императора, осмотрелся по сторонам. Ничего подозрительного, все как обычно. Пассажиры в ожидании поезда, грузчики, снующие непрестанно по перрону, парочка мелких воришек-карманников, промышляющих кошельками зазевавшихся пассажиров. Ничего, что могло бы создать ситуацию, опасную для фаворитки императора. «Где вы оставили экипаж?» – осведомился Биллый. Шофер указал рукой в сторону. Метрах в шестидесяти блестя черным свежим лаком стояла роскошная открытая коляска. «Извольте и будьте добры побыстрее!» Через пару минут все трое сидели в экипаже. Баронесса назвала адрес, и кучер Лиха Гигнов погнал по мостовой мастистых жеребцов. На дороге то тут, то там встречались небольшие лужицы, что свидетельство о недавно прошедшем дожде. В летнем жарком воздухе зависла духота. Время в дороге показалось под Исаулу вечностью. Добравшись до цели поездки, Биллый облегченно вздохнув, выбрался из экипажа. открыл дверь коляски, он подал руку баронессе и помог ей выйти. «Благодарю», — сухо обратился под Исул к кучеру, — «вы свободны». «Что ж», — начала была баронесса, но не договорила. Рядом с ними, совсем близко на расстоянии вытянутой руки, пронесся конный экипаж. Извозчик с окладистой бородой в сером сюртуке как будто намеренно выбрал именно этот маневр, заехав колесом в небольшую лужу и обдав грязью платье баронессы и черкеску под Исаула. Билый среагировал мгновенно. Такой обиды еще и от простолюдина он вытерпеть не мог. В несколько прыжков он нагнал экипаж и ловко вскрапкавшись в него, схватил извозчика за руку, в которой тот держал короткий кнут. Выхватив кнут, бил и стал отчаянно хлестать бородача. Тот извивался, будто угорь, выкрикивая после каждого удара «Барин, не бей, виноват!». Подъясаул вкладывал в удар всю свою неприязнь к этому иногороднему для казака мужику – Почему-то вспомнились хохлы, нанимавшиеся в станице на сезонные работы. Устав или опомнившись, Биллый бросил кнут и силой дал извозчику тумака. Тот вскрикнул и закрыл голову от возможных дальнейших оплюх. Но больше тумаков не последовало. Биллый на мгновение обратил взгляд на баронесу о которой временно забыл, разбираясь с извозчиком. Она, вытащив платок из сумочки, пыталась безрезультатно оттереть с платья пятна грязи. Взгляд под весело, упал на Измайловскую. В ее сторону спешным порядком шли два человека, обмениваясь короткими фразами и резко жестикулируя. Пластун сразу оценил степень опасности и, спрыгнув по с повозки, молнией метнулся к баронессе. «Это и спасло ничего не подозревающую женщину!» Один из нападавших уже протягивал руку к ее открытой сумочке, второй заходил сзади, отрезая таким образом путь отхода. Оба бандита так увлеклись нападением на беззащитную даму, что не увидели возникшего перед ними как будто из ниоткуда казака в Черкеске. Захват, ловкое движение, и первый нападавший уже лежал на мостовой. Второй, поняв, что настал момент спасать свою жизнь, вовсю прыть уносил ноги к ближайшей подворотне. Баронесса, отскочив, будто лани в сторону, от неожиданности вскрикнула. Где-то на соседней улице послышался свисток городового. Дернешься, Сломаю руку!» Рявкнул белый, доставая из кармана шаровар ремешок из сыромятной кожи. Несколько движений, и нападавший, крепко связанный, исходил ругательствами в адрес казака. Подъесул склонился над трофеем и чуть слышно проговорил. «Не заткнешься, сдам в каталашку. Будешь лежать тихо, поговорим». Тот, скалясь по звериному и с ненавистью вращая глазами, повиновался – Твоя взяла, казак. Господин подъесаул! Подскочив габилому, воскликнула Бронесса, я вам так благодарна, так благодарна, если бы не вы. Не стоит, сударыня, слегка остудил ее пыл подъесаул. Вы у своего дома разрешите откланяться. Как вы не зайдете? Удивленно с долей сожаления молвила Измайловская. «Я думала, вы сдадите этого бандита полиции и почтите меня своим посещением!» «Прошу простить, сударыня!» С серьезным тоном, не требующим возражения, ответил Биллый. «В другой раз! Дела государственной важности!» «Ну, если только государственной!» С легкой иронией произнесла баронесса. «Жаль, вы многое потеряете, если не воспользуетесь моим приглашением!» — Возможно, сударыня, но такова казачья судьба, — делая акцент на казачья, произнес подъясаул. — Что? — не поняв смысла сказанного, Биллом, переспросила баронесса. — Честь имею, сударыня, — ответил Билл, давая понять, что разговор окончен. — Истинный грубиян Фи! Еле слышно произнесла Измайловская и, повернувшись, пошла к подъезду своего дома. Но Микола уже не слышал ее последних слов. Инстинкт охотника овладел им. Он присел перед лежащим на мостовой бандитом и, приподняв его голову за волосы, сказал «Через пять минут здесь будет городовой. Могу обеспечить тебе встречу с ним по полной программе. Есть выход». Ты даешь мне адрес вашей воровской малины, и я отпускаю тебя. Слово офицера. Бандит оскалился в улыбке и плюнул пот на Билову. Микола резко опустил голову преступника о мостовую и снова крепко держа за волосы приподнял. «Слушай сюда. Если сдашь малину, отпущу. Если нет...» При этих словах Биллый достал из голенища и чек нож и поднес его к горлу лежащего перед ним. «Рука не дрогнет! Слово казака!» Видимо, это слово казака подействовало на преступника убедительнее, чем слово офицера. Он со страхом в глазах заботал головой и сразу выпалил адрес. «Что? Трезвый боцман? Это ресторан у Порта!» «Да, там собирается весь воровской цвет. Сукой буду, правду говорю!» «Не врешь?» – жестко спросил подъесаул. Тот в испуге замотал головой. «Нет!» «Смотри!» Биллы поднес к носу бандита увесистый кулак. Спрятав нож за голенищем, Микола развязал ремень, освободив руки преступника. «Бежать! И на глаза мне не попадаться!» Тот подскочил и, не оглядываясь, скрылся в той же подворотне, что и его подельник, убежавший в том же направлении некоторое время назад. На перекрестке улиц показалась фигура городового. «Этого нам сейчас как раз и не нужно», — пронеслась мысль в голове пластуна. Подъясаул повернулся в обратную от городового сторону и зашагал спокойным шагом прочь. Нужно было еще зайти в полицейский участок к Травкину. Особого желания встречаться со следователем у Билова не было, тем более пришлось бы делиться с ним тем, что он узнал за последнее время. Но и титулярный советник, возможно, мог рассказать Билому нечто новое, посему их встреча была неизбежной. — Ладно, поговорим, — подумал Микола, подходя к знакомому серому зданию. — Ведь не обязательно рассказывать Травкину все, что я узнал. Государь сказал рой, а рыть я привык в одиночку. Война план покажет. Белый замер, пораженный в самое сердце. На краю улицы стоял роскошный дорогой авто. Не может быть! Немного отмер. Первое ошеломление от увиденного автомобиля прошло. Да, в парке императора стояла подобная адская машина, но здесь, возле сыскного управления... Миколе поначалу даже показалось, что императорская свита его опередила и за каким-то интересом подкатила к зданию первой. Безумная мысль мелькнула и тут же исчезла. Во-первых... Нет никого из пожей, только часовые досвора мальчишек, мечтающих подойти поближе, а во-вторых, много чести для сыскарей, чтобы к ним прикатывала императорская свита во главе с самим. Было еще в-третьих. Если в императорском парке адская машина стояла вся надраиваемая, пугающая своей чистотой, сверкающими в каждом лучке светохромом и серебром с великолепным солодом из красной кожи, то здесь механический зверь стоял на приколе, весь запачканный свежей грязью, так что даже куски глины и прелой листвы висели в поблекших спицах колес». Не было в ней никакой изысканности, он использовал ее не для шика, а как средство передвижения. «Чудны дела твои, господи!» пробормотал крестясь под Есаул, думая о том, сколько в ней может скрываться лошадиных сил, и вжался в тень дома. На крыльце сыскного управления появился граф Суздалев. Это было так неожиданно, что Билый вновь остолбенел — Ваня ни на кого не глядел, прикурил, посмотрел в луковицы золотых часов и быстрым шагом направился к машине. Часовый отдал честь, разогнал мальчишек, и машина резво покатила по брусчатке, заставляя редких прохожих останавливаться, а дам, как молодых, так и старых, знойно улыбаться водителю. Нацепив большие очки на лицо, Ваня промчался мимо казака, не заметив старого друга». Билл хекнул, думая. «Что-то ты часто мне стал попадаться везде, дружок. Тянет друг к другу так, что ли? А ли земля маленькая? Странно все это!» И вошел в управление. Дежурный младший унтер-офицер проверил документы, спросил «Кому?». И Билл, не зная никого в этом заведении, кроме титулярного советника Травкина, и не желая разговаривать с дежурным офицером поясняя ему для какой цели явился, спросил. «Титулярный советник Травкин на месте?» «Так точно, господин Подъесаул. Где я могу найти его?» ввестима где? На допросах?» Младший унтер смутился. Билл ему подмигнул. «Одну минуту, господин Подъесаул. Сейчас вызову» и принялся остервенело крутить ручку внутреннего телефона. «Что, лютует на допросах Травкин?» – как бы невзначай спросил Микола, косясь на диковинку. «В голове не укладывалось. А вестовой тогда зачем, если везде телефоны будут с то надежнее?» «Не то слово! Самый лучший дознаватель в управе! Всех колет!» «Похвально!» Унтеру удалось вызвать сопровождающего. Сам Травкин не смог явиться, но ждал в кабинете. Дверь раскрылась при первом стуке. Казалось, титулярный советник ждал гостя, но на самом деле он снимал длинный кожаный фартук и прятал специфическую одежку в шкаф у входа. «Не как казак пожаловал за своими деньгами?» Радостно оскалился он, снимая также на рукавнике. Был он сегодня не по форме, в белой рубашке, в черном жилете. Посмотрелся в зеркало, приглаживая проборчик. Ни одна волосинка не выбилась из четкой прически. Микола вздохнул, ловя взгляд Травкина в отражении зеркала. «Хитер полицейский, делая вид, что прихорашивается, а сам наблюдает за реакцией казака». Микола обвел взглядом кабинет. Управо как управа, что он раньше таких не видел. Большой стол, покрытый зеленым сукном. Пара бумажек на нем до чернильница, стулья вместо кресел. Здесь, видно, никто не засиживался. Большой сейф за спиной. Рядом в пол стены прикрытая карта. «Гроши всегда нужны», — угрюба сказал Билый. «Лишними не бывают». «И то верно». Травкин сюртук накинул на плечи и сразу к сейфу прошел. Забрянчал ключами, открывая. «Сейчас квитанцию оформлю. Садитесь пока, господин подъезд Саул. Может, чаю?» «С либоном, недоверчиво уточнил Билл и присаживаясь. «А то как же? И сахар в прикуску!» – просиял титулярный советник в улыбке. Позвонил по телефону, отдавая распоряжение вестовому. «Тогда можно, однако я больше здесь по делу». «По какому?» – Травкин в миг стал серьезным. «Не любил, когда кто-то просит у него помощи. Закон?» Он для всех одинаков, а казак, видно, уже набедокурил или братец его, вот и начинает издалека. Про покушение на императора уже знаете? Про какое? Побледнел сразу Травкин и завертел шеи в тугом воротничке. Как казак смог так ловко прознать про дело всей его жизни, привычно отвечая на вопрос вопросом? Про утреннее? В кабинете повисла пауза. Муха зажуржав, звонко ударилась в стекло большого зарешеченного окна. «Нет, давайте-ка по порядку». «Обязательно», — кивнул подъясул и примолк. вынесли чай. На отдельном блюдце лимон». Дождался, когда Вестовой, разложив все, вышел и быстро продолжил, скромно умолчав о своих заслугах. «Слава богу, император жив!» — воскликнул Травкин. Микола кивнул, заканчивая мысль. «Поэтому меня и направили в сыскное, чтобы я мог побеседовать с чиновником, который уже предупреждал о возможном покушении на императора. Знаете такого? Я исполняю волю императора». «Так это я!» – запальчиво сказал Травкин, поднимаясь со стула и начиная бить себя кулаком в грудь. «Я этот чиновник! Я тот самый человек, что учуял такой заговор!» «А надо мной все смеялись, крутили пальцем у виска. Я уже стреляться хотел». «С кем?» Попробовал сменить тему Билый. Он мог помочь от чистого сердца выстрелить во врага Травкина, если господин полицейский попросит. «В себя, конечно. В министерство не перестреляешь. Вот дело!» Титулярный советник достал из сейфа пухлый том и грохнул папку на стол» положил на него маленькую раскрытую пятерню и спросил внезапно а как вы голубчик вот такие секретные новости первому встречному рассказываете так кто не секрет отмахнулся от него билый к вечеру уже все газеты будут обсуждать тем более не первому встречному а вам господину титулярному советнику Травкину». что никак слышали обо мне заволновался полицейский Микола многозначительно поиграл бровями. «Что?» Травкин опешил и сел, губы его затряслись. «Неужто сам обо мне говорил?» Билл не ответил. Титулярный советник вытер пот на лбу. Ухнул, раскрыл пухлый томик. «Вы пейте чай, я вам суть расскажу. Потом почитайте сами, я вас в комнатку заведу, а сам опять на допрос». «Уж больно мне хочется снова поговорить. В нашем деле новый оборот!» «Благодарствую», — сказал Биллый, доставая из голенища и чик пластунский нож. Травкин побледнел. Микола взялся за лимон и очень удивился, что тот уже порезан. Спрятал обратно нож, потом до него дошло, и он переспросил «В нашем деле?» чувствую что мы теперь как ниточка с иголочкой цель нас связывает одна забота о жизни императора как вас зовут господин подъисаул николай иванович очень приятно александр александрович привык больше к обращению сан саныч итак к любезды николай иванович как ни странно но все началось с нашего знакомства с валькой сочинским с мнимого господина смирного удивился билый «Именно, он же Кедр, он же Валюха-Шах и коронован уже, как Валя Сочинский, известный рецидивист, занимающийся контрабандой товара на юге нашей империи». «Очень познавательно», – скептически произнес Билый. «А при чем здесь покушение на императора? Не по зубам же орешек, даже такому известному рецидивисту, как Валюха-Шах». Микула не смог сдержаться от улыбки. «А вот зря смеетесь», – обиделся Травкин. «Воры, они везде». «У них что уши, что руки очень длинные. Банда Вальки Сочинского была незаменима в передаче курьерской почты и исполнении мелких поручений. Кстати, он и сейчас вез послание. Вот оно!» Травкин вытащил из досила скут материи. «Нашли в подкладке. Не желаете ли ознакомиться?» «А можно? Почему бы и нет?» Хитро сказал господин полицейский и протянул кусок ткани. Микола разочарованно хмыкнул, исписанная вся таинственными знаками. «Шифр!» — пояснил Травкин и с надеждой в голосе спросил. «Не знаком?» «Нет. Откуда вы все это знаете? Кое-что нарыл сам, кое-что мне поведал Валя Сочинский, но не все». Глаза титулярного советника сузились. «А что, Николай Иванович, не желаете ли пройти со мной в кабинет допроса?» «Зачем?» – удивился Биллый. «Поучаствовать в допросе?» «Нет уж, увольте, господин любезный Сан Саныч». «А зря!» – разочарованно выдохнул Травкин, обмякая на стуле. «Из Сочинского так и сыпется информация!» «Узнали, кому он вез послание?» «Узнал!» – полицейский замялся с ответом. «Но лучше бы не узнавал. Выдал на допросе Сочинский одну известную фамилию». «Вот недавно допрашивал. Чист вельможа, как стеклышко, ни к чему не причастен, с репутацией, между прочим, георгиевский кавалер, герой войны, но никаких фамилий». Травкин поднял руки, пока все сам по второму разу не проверю. Микула кивнул, конечно, никаких фамилий, а сам подумал, значит, Ване все-таки дали Егория. «Есть у Вали место особое, малина, сборище варья. Вот туда бы наведаться, половину перестрелять, а вторую половину взять в околоток да ко мне на допрос. А у меня уже запели бы петушки!» Травкин сладко улыбнулся. «И тогда все, сударь мой, считай, сразу выйдем на их господа, там и заговор весь раскроем». «Так в чем же дело? Места не знаете?» «Место знаю!» – полицейский вздохнул и повернулся к закрытой карте, раздвинул шторки. «Тут малина бандитская. В порту, в самом лучшем трактире, трезвый боцман. Там наверху обычный ресторан. Сам бывал не раз. А в подвалах настоящие катакомбы. Так что место я прекрасно знаю. Людей нет». Травкин развел руками. Что я буду там делать с одиннадцатью городовыми. Завтра жду подмогу со всех участков. Кстати, Николай Иванович, не желаете ли к нам присоединиться? Лишние руки нам не помешают. Микола бегло посмотрел на карту, моментально запоминая ее всю, посмотрел на полицейского и неожиданно улыбнулся самой дружелюбной улыбкой. Конечно, Сансаныч, с удовольствием к вам присоединюсь.